Во-первых, показать реальное положение дел в стране и настроение крестьянства, рабочих, интеллигенции в армии. При этом необходимо было выявить недостатки в деятельности местных органов власти, их упущения, противозаконные действия, отступления от линии партийного руководства. На основании выявленных фактов надлежало определить источники недовольства людей. Но дело заключалось в том, что сама линия руководства как раз и толкала местные власти, администрацию фабрик, заводов, учреждений и учебных заведений на беззаконные действия. Те, кто отвечал за притворение линии партии и правительства в жизнь, делали это в соответствии со своим культурным уровнем, опытом работы в партийных, советских карательных органах. Из этого тупика выход был только один ударить репрессиями и по тем, кто искажал генеральную линию, и по тем, кто выражал недовольство ею. Во-вторых, следовало дать тем и другим явлениям политические оценки, которые порой совершенно не увязывались друг с другом. Приходилось признавать, что протесты, забастовки, волнения в городе и деревне зачастую вызывались действиями властей и поддерживающего их актива. Но эти выражения недовольства подрывали общую линию партии и правительства и должны были соответственно квалифицироваться и наказываться. И работники ОГПУ проявляли удивительную изворотливость, чтобы и выявить недостатки, источники недовольства людей, и одновременно дать лояльные характеристики и тому, и другому. В третьих, обобщая жалобы населения, сведения своих информаторов о безобразиях, бесчинствах, унижениях, пренебрежении нуждами людей, Органы ОГПУ имели в поле зрения территорию всей страны и рисковали представить по существу негативную оценку режиму в целом. Тем самым они вступали на тонкий лёд правды, который нельзя было уплотнить никакими ссылками, но упущения и провалы местных властей. В то же время ОГПУ исходила из абсолютной презумпции невиновности верховной власти, генеральной линии партии. Хотя обобщающие материалы ОГПУ Как и сведения, касающиеся отдельных сторон жизни страны, являлись абсолютно секретными и предназначались нескольким десяткам человек. В этих документах в единое сопрягались правда и ложь, отражение реальной действительности и пропаганда. Вся эта эквилибристика была рассчитана именно и в первую очередь на Сталина. В течение 1930 года секретные донесения и записки ОГПУ становились все более содержательными, представляя собой не односторонний источник, как полагают некоторые историки, а действительно зеркальное отражение состояния дел в обществе. Конечно, долго это продолжаться не могло, и официальная точка зрения на все события коренного перелома наложила свой отпечаток. Но это обозначилось уже к концу года с приходом новых людей к руководству ОГПУ. 1930 год произвёл коренной перелом и в деятельности ОГПУ. Репрессиям отводилась всё большая роль в отношениях власти и общества, усиливалась и пропаганда, которая эти репрессии оправдывала и обосновывала. Умонастроения и социальное поведение рабочих информационный отдел ОГПУ выносит на первый план. С первых месяцев 1930 года информационные сводки ОГПУ Относительное положение и настроение рабочих по существу продолжают линию, отмеченную и в прежние годы. Тяжёлое материальное положение, брожение и недовольство, систематические забастовки. 1930 год отличается в этом отношении и новыми, всё более грозными мотивами. Объективные обстоятельства переходного после революционного периода отягощаются так называемым субъективным фактором. Центральная власть осуществляет все более жесткий нажим на права рабочих. Местная власть, администрация фабрик, заводов, опираясь на так называемый «актив» из среды рабочих, превращают эту линию в откровенные издевательства над людьми, отсюда решительные и яростные протесты со стороны рабочих. Это, в свою очередь, все чаще квалифицируется органами безопасности, как антисоветчина, вражеские происки и тому подобное». Сводки первых месяцев 1930 года наполнены данными о недовольстве рабочих в связи с так называемым уплотнением рабочего времени, увеличением норм выработки посредством перевода рабочих с меньшего количества станков и агрегатов на большее. Сообщалось о протестах рабочих Ярцевской предельной фабрики, Ярославский округ, в связи с переводом рабочих на дневную норму выработки с 4 на 6 станков.